однако легко объяснимая. Они были не молоды и совершенно не похожи друг на друга. Два джентльмена, приветствующие друг друга, столь необычно. И тем не менее, чем-то неуловимо напоминали озорных мальчишек из ее пионерского детства. Стивен Мур — невысокий, подвижный американец, одетый с подчеркнутой ковбойской небрежностью, и Джон Томпсон — Белокурый гигант, совершенный британец во всем, от безупречных ботинок до аккуратной, слегка на помаженной прическе. К тому же смысл загадочных слов был по линии известен. «Вам доводилось слышать о САС, Полли?» «Это авиакомпания? Куда более занимательная организация?» «В таком случае нет, не приходилось. Я так и думал. САС — Это специальное подразделение воздушных десантников доблестной армии Ее Величества, предназначенное исключительно для борьбы с терроризмом. Очень секретное. Не для вас, разумеется. Ошибаетесь, Полли. Сас и для меня тайна за семью печатями. Хотя один серьезный парень оттуда – мой старый приятель. Вроде месье Клибера. О нет, этот тип залетел намного выше. Мы с Клебером просто отставные шпионы. А он действующий. Формально, давно в отставке, возглавляет частное охранное агентство. А на самом деле? На самом деле телефона в этой скромной организации не найти ни в одном справочнике. Клиентам ее не стать ни за какие деньги. Так-то, дорогая леди. И тем не менее сейчас мы отправимся именно туда. «Зачем?» «Да просто так. Хочется, знаете ли, как в старые добрые времена гаркнуть. Кто рискует, тот побеждает. И в ответ услышит то же самое. Кто рискует, побеждает. Так кажется?» «Совершенно верно. И что это такое?» «Девиз — боевой клич британских командос. А выходит, ваш приятель все еще при исполнении». «Тише, Полина!» «Вы доведете меня до монастыря? Подведете под монастырь?» «Какая разница? В монастыре или под монастырем я буду валяться с перерезанным горлом?» «Это свирепые ребята, можете мне поверить?» Вид у Джона Томпсона был совсем не свирепым. Он производил впечатление добродушного увольня, аккуратиста и педанта. Впрочем, Полина ни секунды не сомневалась, что это всего лишь впечатление. На деле все обстоит иначе. Охранное агентство «Саладин Сервис» занимало небольшой особняк в тихом зеленом квартале. Никакой вывески или просто таблички у входа. Плотные, но не броские жалюзи на окнах. Вежливые молодые люди в строгих костюмах, предупредительны и даже любезны, но не оставляют гостей без присмотра ни на секунду. Передавая их, как эстафетную палочку, крепкие мальчики сменяют друг друга, сопровождая стила с Полиной на третий этаж в кабинет бригадного генерала Джона Томпсона, отставного бригадного генерала. О нынешнем положении мистера Томпсона можно было только догадываться. Впрочем, почтение, с которым произносили его имя подчиненные, и большой кабинет, обставленный с изысканным аскетизмом, говорили сами за себя. Знакомясь, он протянул Полине визитную карточку. На белом прямоугольнике только имя, набранное строгим шрифтом. Номер телефона Томпсон вписал от руки. Интересно, сколько их у него? Мысль промелькнула в сознании бледной, едва различимой тенью. Пустая мысль. Ибо телефонных номеров, адресов, имен, фамилий и много еще всякой всячины необходимой человеку его профессии у генерала Томпсона было предостаточно. «Я не прошу тебя, Джо, задействовать агентуру САС. Об этом не может быть и речи, Стив. Понимаю. Но пойми ты, дама собирается отравить около тысячи людей. И черт возьми, это не самые последние люди в мире. В мире, Джо». Самые богатые и влиятельные на этой планете, в том числе особой королевской крови. О звездах первой величины я даже не вспоминаю. Угробить их всех разом, и даже некоторую часть такой публики — это ли не терроризм, Джон?